Глава вторая Все началось месяц назад», — сказала я, начав издалека. «Тогда, когда я еще не была княжной Михайловой», — смоляная бровь мужчины взлетела вверх. «И кем же вы были?» «Обычной девушкой, не дворянкой и не крестьянкой. Вообще не из Российской империи, а из России». «России?» «Из будущего», — кашлянула я. «Вернее, из альтернативного будущего». У нас тоже была империя, только российская. И императоры там были такие же, ну, насколько я помню». Мужчина молчал, смотрел, прищурившись, будто пытался понять, говорю я правду или нет. И в какой-то момент я вдруг осознала, что граф Морозов мне совершенно не верит. «Вам нужны доказательства, верно? Было бы неплохо, если бы вы могли их предоставить, госпожа. Меня также звали Анастасией. Это заметно облегчает дело. Хмыкнул мужчина. Так что с доказательствами? Я знала, что он наверняка не будет верить мне на слово, а потому захватила с собой то, в чем, собственно, сюда и попала: то, что было принято за ужасную выходку на костюмированном балу. Мои джинсы, кеды, майку, а также наушники и смартфон. Пусть слуги принесут из экипажа сверток, которые я с собой привезла, попросила я. Морозов распорядился, и через несколько минут у него в руках оказались мои вещи из моего мира. Упакованные в плотную ткань. Никто вблизи их не рассматривал прежде. После того злополучного бала, начисто испортившего репутацию княжны Михайловой, эти вещи я надежно спрятала, понимая, что они мне еще пригодятся однажды. Что внутри? Разверните. А теперь скажите, вы видели когда-нибудь что-то подобное здесь в XIX веке при правлении Александра III? Он развернул сверток. С интересом достал сначала мои кеды, после пощупал джинсовую ткань. «Возможно, вы были актрисой. Часто лицедеи заказывают себе костюмы из необычных тканей», — хмыкнул он. «Смартфоны они себе тоже заказывают?» — ответила я, чувствуя, что начинаю раздражаться. «Посмотрите, вот та небольшая металлическая коробочка». Граф, отложив мои вещи в сторону, взял телефон в руку. Заинтересованно рассмотрел со всех сторон. «Его надо включить», — подсказала я снисходительно. Разумеется, граф Морозов не знал, как включается модный в моем мире и времени гаджет, а потому, попробовав и просто ткнуть в него, и щелкнуть пальцами, и даже, я была уверена в этом, немного колдануть, направив в него сгусток энергии, явно разозлился, чем доставил мне странное и дурацкое удовольствие. Не ему же одному издевательски глумиться. «Помочь?» — мило пролепетала я еще и ресницами похлопала. «Вот кто меня просит, а? Почему вдруг так хочется с этим мужчиной спорить и состязаться в колкостях?» Мужчина неожиданно улыбнулся, вежливо так, что аж скулы сводила. «Будьте так любезны!» Он протянул мне телефон. Я включила его, радуясь тому, что поступила благоразумно, не став лишний раз расходовать зарядку, ограничившись всего парочкой фото из этого мира. Вела пароль, разблокировав экран. После открыла галерею. «Это фотографии моего мира». Я показала несколько графу с автомобильной парковкой, парком аттракционов и с моей офисной работы, где я сидела в блузке с умным видом взирая на раскрытый ноутбук и отчетом в Excel в нем. Морозов хмуро смотрел, как одни картинки сменяют другие. После не выдержал и отобрал у меня телефон. Попробовал перелистнуть фото, как это делала я, но вместо этого случайно все закрыл. А когда я потянулась, чтобы вернуть его в галерею, заметила, с каким заинтересованным прищуром он смотрит на другое изображение. То, что было установлено на главном экране как заставка. «Кто этот мужчина? И каков был род вашей деятельности в вашем мире? При всем уважении, с куртизанкой мой брак не состоится». Он серьезно посмотрел на меня. «У нас так все ходят». И короткие шорты летом это нормально, поверьте! хмыкнула я. Если желаете убедиться, я открою вам галерею, и вы посмотрите фото из этой же серии, где на пляже полно людей. Мужчина, это мой жених. Потрясающе! Произнес он и откинулся в кресле, теперь еще больше сверля меня взглядом. Полагаю, теперь самое время мне спросить снова: чего вы желаете в ответ за брак с вами в качестве княжны Михайловой? Это очевидно. Я желаю вернуться домой, в свой мир. И уверена, что кроме вас никто не сможет мне помочь. По крайней мере, я не знаю, к кому я могу обратиться с подобной просьбой». Он вздохнул, задумался, мрачно посмотрел на свой недопитый чай. После не менее мрачно на меня. «Я не согласен». «Не согласны? Но почему?» – удивилась я. А от обиды у меня даже сдавило горло. Хотя и не обида это была вовсе а какая-то безысходность. Что мне еще делать? Я целый месяц вела себя тихо, старалась привыкнуть ко всему, к этому этикету дурацкому, к своей участи, узнавала о том, как могу вернуться. Граф Морозов, владеющий магией, был просто подарком судьбы, тем более, что мы могли заключить замечательную сделку, выгодную и ему, и мне. Потому что, когда вы попали сюда, в этот мир, вы заняли чужое место. Сказал он совершенно спокойным и холодным голосом. «Настоящая княжна Михайлова, по вашему мнению, где? И что будет, когда я отправлю вас домой, а она вернется? Вы свое получите, а что получу я? Смею вас разочаровать, но помимо положения в обществе, мне нужно и еще кое-что. И это кое-что вы и номерянка, желающая вернуться домой, не сможете мне дать». Нахмурилась. «И что это?» Он усмехнулся, а на его лице прямо-таки отразилось все то, что он обо мне думал, явно считал какой-то наивной дурочкой. «Наследники, Анастасия!» «Ах, это!» Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. «На это есть прекрасное решение!» «Да? И какое же?» — хмыкнул мужчина, все так же сверля меня взглядом. «Развод!» — припечатала я. Вы восстановите свое славное имя за счет брака с известной особой, то есть со мной. А перед тем, как отправить меня в мой мир, разведетесь. Вот и все. Уверена, что после вы найдете себе супругу, гораздо более подходящую, нежели я». Он молчал. Судя по сузившемуся взгляду, сейчас он старался обдумать мое предложение. «Предложение. Ха! Вот уж никогда не думала, что буду делать предложение мужчине. Незнакомому». Еще и уговаривать, чтобы он женился на мне. Но, как говорится, все бывает в первый раз. И я очень надеюсь, что другого такого не будет. Кому вы еще рассказали о своей тайне, кроме меня? Уточнил вдруг Морозов. Своей компаньонке, баронессе Клерцкой. Она очень помогла мне первые дни после того, как я здесь оказалась. Грав кивнул. Ее связывает та же клятва, что и меня? Нет, но я в ней уверена. А во мне? Нет, хмыкнул в ответ мужчина. Что ж, логично, но опасно. Если хотите, чтобы я вам помог, придется взять с компаньонки клятву. Не хочу, чтобы мое и без того проклятое обществом имя попало под удар. Иначе все будет зря. Я на секунду замерла. От радости сердце едва не выпрыгнуло из груди. То есть, это значит, что вы согласны? Давайте попробуем, княжна Михайлова, сказал он. После брака у нас с вами будет три месяца. За этот срок я постараюсь вернуть вас обратно в ваш мир, а вы сделаете все, чтобы высший свет считал меня самым лучшим мужчиной на свете». «По рукам», — улыбнулась я. «Что ж, раз мы все решили, думаю, что я могу с чистой совестью ехать обратно домой». Он удивленно вскинул бровь, а после, встав, захохотал. «Ну нет, Настенька». Мужчина вдруг оказался так близко ко мне, что я даже уловила запах его терпкого и явно дорогого парфюма. «Ты никуда не поедешь». «В смысле?» «Я не могу быть уверен на все сто процентов, что если моя невеста сейчас вернется домой, ее не отдадут замуж за кого-то другого. Поэтому уж простите, вернее, прости, Настя, но свадьба состоится так скоро, как это только возможно, чтобы подготовить пышное торжество. Но вот домой ты не поедешь». Скажем, это одно из условий нашего с тобой договора. Своих дядю и тетю ты можешь уведомить о произошедшем в письме. Думаю, они с радостью навестят тебя. А также с ними мы обсудим все материальные формальности, касаемо предстоящего праздника. Нет, я, конечно же, предполагала, что моя жизнь в этом мире, к которой я за месяц уже начала потихоньку привыкать, круто изменится, если я решусь на этот брак. Но не представляла, что это произойдет так скоро. Не ожидала, что Марк Морозов не отпустит меня домой. И, если честно, от этого было немного страшно. Про Морозова действительно ходили ужаснейшие слухи. Маг, чародей, зельевар, алхимик. Ему приписывали все то плохое, что происходило в Российской империи, и, в частности, в Мисковии, столице. Будь то грозы, ураганы или повышение цен, или же загадочное убийство. Невольно поежилась, пока служанка, бледнолицая девушка, представившаяся Лизаветой, вела меня по темным коридорам замка. Как отличался он от дворца Михайловых, в котором настоящая княжна Анастасия жила со своими опекунами? Михайловский дворец был светлый, легкий, воздушный, словно пирожное, поданное в жару на пикнике. Замок Морозова — полная его противоположность. Готический, строгий, массивный холодный и неприветливый. Он был пугающим настолько, что невольно я начинала думать о привидениях, обитающих тут, или таинственных лабораториях, где граф проводил свои опыты. «Ваша комната». Служанка остановилась у невысокой дубовой двери, сверху которой пролегли металлические кованые узоры. «Внутри есть колокольчик. Вы можете позвонить в него, если я вам понадоблюсь». «А разве вы услышите?» — скептически поинтересовалась я. На самом деле не представляла, как можно услышать колокольчик в таком огромном замке. Михайловский дворец тоже был немаленький, но там и система была другая. Служанка просто жила в смежных со мной покоях, периодически меняясь со своей напарницей. «Не услышу», — признала Лизавета. «Но почувствую». Девушка вдруг расстегнула пуговички на манжете своего форменного платья и продемонстрировала мне запястье, на котором отчетливо была видна татуировка в виде ворона. «Красивая тату!» — улыбнулась я, не совсем понимая, зачем она это делает. «Эта татуировка раскаляется до красна и жжет кожу. Ощущения будут сильнее, если мне вдруг вздумается задержаться. Так работает магия графа». Но ничего себе! Морозов просто взял и заклеймил слуг такой вот гадостью, чтобы они слушались, как будто они рабы. «Ясно». Все же сдержанно улыбнулась я, думая о том, что к колокольчику буду прибегать только в случае крайней необходимости. Думаю, я пока справлюсь совсем сама. Граф наверняка велит подать ужин. Обычно он у нас поздний, около девяти часов вечера. За полчаса я приду к вам, чтобы помочь с туалетами. Боюсь, я ничего не взяла с собой. Это не страшно. У графа Морозова частенько останавливается одна гостья. У нее много нарядов и уверена, что можно будет взять одно из ее платьев. Я усмехнулась. Ну да, гостья. Так уж бы и сказала, что любовница у графа есть. А вот будет ли она в восторге от того, что одно из ее платьев надену я, это еще большой вопрос. Так что я лучше в своем, в родном. И, кстати, за ужином обязательно нужно будет обсудить этот вопрос с Марком. Надеюсь, мои вещи привезут как можно скорее. Оставшись одна, я смогла как следует осмотреться вокруг. Это была довольно мрачная, но богато обставленная комната в синих, коричневых и красных тонах. Витражное окно закрыто почти наполовину тяжелыми алыми шторами с кистями. Шкафы тяжелые и приземистые. На стенах что-то напоминающее наши обои. Вот только не из бумаги, а из синей ткани, по которой шел мелкий витиеватый узор. Довольно много места занимала огромная кровать с балдахином. А напротив неё стоял стол на котором стояла пустая ваза из-под цветов. От нечего делать, заглянула в шкаф. Там, как и говорила Лизавета, оказалось несколько женских платьев. Хмыкнула, подумав о том, что граф Морозов решил меня поселить в покоях своей фаворитки, у которой были явные проблемы со вкусом. Или же этот вкус был диаметрально противоположен моему. Я как раз зашла осмотреть душевую комнату, Заметив, что там имеется и большая ванна с водой, нагреваемой посредством какого-то кристалла. Никогда таких не видела. И всевозможные принадлежности для купания, вроде душистых гелей, порошков и масел. Как вдруг услышала нечто такое, что заставило меня испуганно замереть. Где-то истошно закричала женщина. Да так, что у меня от ужаса волосы на голове зашевелились. Это было определенно здесь, в замке.